Второе приложение главе 11. Почему попущено Богом существование темных сил? Некоторые из христиан соблазняются существованием темных сил и недоумевают, почему было допущено Богом превращение светлого ангела в сатану, увлечение ангелов, ставших бесами, и все то зло, которое от этого затем разлилось в мире. В наши задачи не входит философское обоснование или разрешение вопросов, трудно поддающихся решению слабым человеческим разуму. Далеко не все может понять он при непостижимой премудрости Божьей. «Мои мысли, не ваши мысли», — говорит Господь устами пророка Исаии. И даже сам мудрейший апостол Павел на один из трудных вопросов отвечал так. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» изделие, скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал? Приблизиться к Богу можно всего скорее путем чистой неиспытующей веры, путем простых пастухов, первыми поклонившихся Сыну Божию в Вифлеемской пещере. Много позже пришли к Нему мудрецы и только после долгого тяжелого пути. Путь к Господу Ему казала звезда, а пастухи получили непосредственное откровение от ангелов Божиих. Зачем же нам выбирать долгий и трудный путь мудрецов, а не последовать за простосердечными пастухами? Приведем все же некоторые ответы святых отцов на поставленные вопросы. Святые отцы, наиболее умудренные из людей святым Духом Божиим, единодушно говорят, что во всем творении Божием и во всех установленных им законах, как для физического, так и для духовного мира, «Все добро зело» Книга Бытия, глава 1, стих 31. Вот, например, как пишет о том священномученик пётр Дамаскин «Все существующее Бог сотворил к нашей пользе. Ангелы охраняют и научают нас. Демоны искушают, чтобы мы смирялись и прибегали к Богу. Через них мы спасаемся и избавляемся от возношения и нерадения по страху искушений». О том же пишет преподобный Исаак Сириянин. Для того умножил Бог искушение, чтобы мы, устрашаясь их, прибегали к Нему. О неизбежности в мире противоположностей и об обращении у Бога зла в понятии человека в добро у Бога пишет так мудрый пастырь отец Иоанн Сергеев. «Не испытаешь на себе действия злых козней духа злого, не узнаешь и не почтишь, как должно, благодеяний, даруемых тебе духом благим. Не узнавши духа убивающего, Не узнаешь и духа животворящего. Только по причине прямых противоположностей добра и зла, жизни и смерти, мы узнаем ясно то и другое. Не подвергаясь бедам и опасностям смерти телесной или духовной, не узнаешь сердечное и спасителя женодавца, избавляющего от этих бед и от духовной смерти. Слава Богу, премудрому и всеблагому, что он попускает духу злобы и смерти, искушать и мучить нас. Иначе как бы мы стали ценить утешение благодати, утешение духа утешительного, животворящего? Вместе с тем, как пишет иеромонах, впоследствии архиепископ Иоанн Шаховской, если кто-нибудь из людей может восстать на Бога из-за несчастий в мире, то этим он духовно отделяет себя, отсекает от великой заботы Божьей, выплавляющей вечное из временного, и значит не признает мир Божий своим миром и не чувствует, что дело мира есть и его дело. Ведь он призван участвовать в этом деле, он не управляет им, управляет им тот, кто в миллионы и миллионы раз мудрее, справедливее и могущественнее человека. И он знает, что надо. Эта тайна усыновления, доверчивого приятия горести мира раскрывается в Новом Завете и в книге Иова.